Глава двадцать пятая. Нарине. Я сидела на кровати и разглядывала царапины на руках, коленях, на шее и щеках, проводила кончиками пальцев по ним, думая о том, сколько таких царапин под кожей, где их не видно, и даже не царапин, ран глубоких, сорваными краями. И каждая из них нанесена его безжалостной рукой. И всё же какая пошлая ложь, что время лечит что она лучший доктор, которого только можно представить. Топорная и наглая ложь. С течением времени меняются не наши внутренние раны. С течением времени меняемся мы сами, наша шкала ценностей, и они перестают причинять ту боль, которую приносили поначалу. Если только ты не решаешься вскрыть их и запустить пальцы в самую сердцевину, в самое средоточие твоей боли. И сейчас я делала именно это — закрывала глаза и быстрыми движениями пальцев ковырялась в собственной душе косая запястье, чтобы уравновесить боль внутреннюю с внешней зачем чтобы не думать над его словами, которые бросил мне перед уходом, хотя всё же нет, не над словами, над его реакцией искренней. Она показалась мне настолько искренней, что захотелось в тот же момент прижаться к нему, почувствовать ту дрожь, которая колотила его Он мог лгать мне словами, взглядом, но это дрожь. Она выдавала его с головой, и даже если бы хотел действительно солгать, не смог бы. И я все глубже проникаю пальцами воспоминаниями в свои раны, корчась на постели и вспоминая похороны Артура, смерть отца, вспоминая проклятия родственников и дни в больнице, проведенные по ту сторону стекла от сына. Ведь это все из-за него. Все из-за него. Я же знаю это, вот только почему перед моими глазами его пылающей и той же болью, которая в моей груди вместо сердца пульсирует. Пять лет. Я существую с ней пять лет, и никакая трансплантация не вернет мне то мое сердце, которое он забрал. Я ведь пыталась вырвать эту боль, выкорчевать её из себя и тщетно, каждый раз вспыхивает новыми очагами, разрастаясь с бешеной скоростью. Думал, ты уедешь со мной. Думал, ты не такая, как он и как отец твой. А я такая, какой меня сделал ты. Меня, себя. Я сделала из тебя чудовище. Это измя живой труп без сердца, и со смесью из разочарования и чувства вины в венах вместо крови. Мы не цветы, и никогда не станем с тобой цветами. Нельзя вести счёт в нашем противостоянии жизними тех, кого мы так любили. Мы с тобой оба потеряли в нём гораздо больше, чем обрели. И самое важное, нам больше не вернуться к точке отсчёта, только продолжать свой путь вперёд по одиночке. Ребёнок чужой Что ты от меня прячешь? Чего боишься, мать твоя? Похер. Молчи. Я сам узнаю. И он узнает. А я? Я ничего не могу сделать, только лежать на его постели в его доме и ждать, ждать, словно приговора суда его следующего шага. И чем дольше я один на один с этим ожиданием, тем страшнее представить, каким он будет, если узнает, что Артур его сын. Боже, Как я хотела выплюнуть правду ему в лицо и наблюдать, изменится ли взгляд, исчезнет ли из него хотя бы талика той ненависти, с которой он смотрел на меня. Вонзить эту правду ему в сердце так же, как минуту ранее он вонзил свою в моё. Вот только я понятия не имела, как поступит этот Артём Капралов. Какое решение он примет? И если он всё же мог допустить мысль, что этот ребёнок чужой, то пусть лучше считает его таковым. Потому что да, чужой. Мой только. Чужой ему. Как и я сама. И я пыталась не думать о том, что мог узнать Артём, где он мог быть конкретно в эту минуту, а ещё... Я до жуткой дрожи боялась думать о том, где находится сам Артур и в каком состоянии. Не позволяла размышлять себе об этом, чтобы не сойти с ума, не обезуметь от тех мыслей, что бесцеремонно врывались в голову лишая сна. Пыталась и не могла Все же это правда, что ожидание смерти хуже самой смерти. Моя смерть была на острие ножа и даже не на расстоянии полета пули. Она была заключена за тысячи километров от меня, там, где билось маленькое сердечко. И я эту свою смерть за последние несколько дней рисовала в своем воображении так много раз и настолько подробно, что когда в очередной раз повернулся ключ в замке и в комнату зашел новый охранник, я уже не боялась ничего. Я желала, чтобы Артём узнал всю правду. После всего я продолжала верить, что он не смог бы причинить боль собственному ребёнку. Каким бы диким зверем он ни становился, но ведь и зверь не нанесёт вреда своему потомству, скорее порвёт за него любого врага. Это вам. Парень подошёл ко мне, держа в руках прозрачный файл с какими-то бумагами. Молча забрала его и подошла к кровати, чувствуя, как возвращается страх, накатывает волнами где-то глубоко внутри, скручивая внутренности в такой узел. Не глядя на мнущегося у открытой двери мужчину, непослушными пальцами достаю из файла сначала свой паспорт, потом авиабилет проглотила застрявшие в горле слёзы, боясь открыть сложенный надвое обычный тетрадный лист в клетку, отложила его в сторону и задохнулась, увидев свой телефон. Где-то краем сознания уловила, как осторожно закрылась дверь, но мне казалось, это в какой-то другой реальности. Моя реальность разворачивалась здесь и сейчас на этой постели. Медленно развернула его записку и не сразу поняла, почему не могу прочитать слова, почему они кажутся нечёткими и размытыми. Так бывает, когда ваше сознание видит и понимает раньше вас, опережает на долю секунды, но эта проклятая разница во времени, она разрубает ваш мир за те же самые доли секунды на пополам. Это свободно. О. Зиксуну. Пять слов, от которых голова закружилась резко и сильно пять слов, которых только 5 минут назад ждала словно чудо, ждала и не верила в них так же, как давно перестала верить в чудеса. А сейчас смотрела на записку и чувствовала, как тошнота подкатывает. Пять слов по слову за каждый год нашего ада. Плата за ту агонию, в которую он погружал меня всё это время. Потому что сейчас подсознательно я ждала чего-то другого. После того, как наизнанку себя вывернул передо мной, после того, как сорвался в другую страну только для того, чтобы убедиться в том, что обманываю его, я думала об этом с того дня, как уехал. И если бы безразлично ему было, не помчался бы неизвестно куда за тем, чтобы выяснить, кому я деньги отсылала. Зачем? Ему больше нечего и никому доказывать. Схватив телефон и записку, подошла к окну. Распахивая его настежь и жадно вдыхая свежий воздух, чистыми глотками, пока чувство тошноты не начинает сменяться опустошённостью, включила телефон, и сердце в бешеной пляс пустилось от предвкушения и одновременно страха того, что могу услышать. Мама. Мама, привет. Выдохнув облегчённо, когда услышала её голос, Нагря, дочка, где ты? Наря, я чуть с ума не сошла за эти дни. Что с тобой, родная моя? Ты здорова? У тебя всё нормально? Не давай времени ответить хотя бы на один вопрос, причитает, видимо, испугавшись, что я могу снова исчезнуть. Мам, а где вы? Как Артур? В больнице. Плохо ему было. Очень плохо, дочка. И сердце в истерике заходится в груди, прицельными ударами безжалостное в одно и то же место бьётся, чтобы до боли до крови. Его прооперировали, Нар. Сейчас всё хорошо, слышишь, дочка? Скажи хоть слово. С ним хорошо сейчас. Сегодня из реанимации в палату перевели. Состояние стабильное. Дочь, ответь же мне хоть что-нибудь. А я ответить не могу. У меня сердце в пропасть провалилось, и теперь там барахтается от облегчения и радости какой-то дикой. Эта радость по венам разливается, разбавленная облегчением. Кончиками пальцев собираю со щек слезы, глотая ком, образовавшийся в горле. В отражении окна собственная улыбка кажется неестественной. Я и забыла, как искренне улыбаться. «Счастье! Самое настоящее!» Так вот, какое оно, хрупкое, почти прозрачное, с трещинами, но от этого, кажется, только драгоценней. От этого его хочется касаться осторожно, наслаждаясь каждым прикосновением. Это ты расскажи, мам. Расскажи мне, когда операция была, как всё прошло, как мой малыш сейчас себя чувствует. И она рассказала обо всём и о том, как приступы у ребёнка стали учащаться, и как после одного из них его на скорой в больницу привезли. И чего ей стоило настоять на операции, пообещав золотые горы, в которых она не была уверена после моего исчезновения, и о том, как мы едва не потеряли Артура, и если бы не Артём. Когда услышала его имя, бросила взгляд на раскрытую на подоконнике записку. «Вот какую судьбу ты мне решил дать, Капралов? Не мне, нам обоим от себя» потому что о сыне узнал. Сказал, что деньги сыну оставил. Оставил. Повернула голову к кровати, на которой в файле лежала платиновая карточка. Своим назвал. В голосе самое чистое негодование и ярость. Но так он ведь его, мам. Глупости. Наш он. И только наш. И от мерзавца этого нам ничего не нужно. Наро. Ничего не возьмем. А это он долги свои возвращает. То, что забрал когда-то. Пусть тогда поддавится деньгами этими и сыном мне моего вернёт мужа. Пусть эти долги возвращает, а не бумажками откупается. Не откупается он, мама. И не для нас это делает, а для сына своего. За все те годы, что не знал о нём. Только сейчас ты ничего не услышишь, да и вряд ли услышишь когда-нибудь. И меня не поймёшь никогда, почему по буквам кривым этим пальцем провожу и представляю, как писал мне записку эту левой рукой, как злился на себя, психовал из-за этого. Может, комкал один за другим листочки, бросая их на пол и отрывая новые, чтобы выводить каждую букву аккуратнее, понятнее. Не вернёт он их, мама. Как и мы ему брата не вернём. И отца тоже не оживим. Ты ведь была на суде в тот день, когда защита выступала. Ты же видела видео с камеры. И ты его видела? Нет, мама. Вам ведь другую запись там показали, да? Что на ней было, мама? Для меня не имеет значения, что было на той записи. На ней этот подонок выстрелил в моего сына. Громкий всхлип и молчание собирается с силами, чтобы продолжать. «Больше для меня ничего не имеет значения!» «Зато для меня имеет. Что на записи той было? Там ведь Артур с оружием был, да? Только ты не захотела рассказать мне этого, когда на следующий день пришла ко мне. Почему, мама?» «Потому что в тот день я своими глазами увидела, как убили моего единственного сына. Неважно за что, неважно, что он сделал!» Артем мог заявить на него в полицию, обратиться к твоему отцу с требованием наказать. Он мог не убивать его в тот день, просто ранить и отобрать пистолет, но он его убил, хладнокровно расстрелял. Понимаешь ты, где ты была эти недели? Что защищаешь убийцу своего брата? Ты с ним, да? В то время, как твой сын едва не умер в больнице, все это время ты была с этим подонком? Этот подонок всё же не позволил умереть моему сыну. Из-за одного это я буду ему благодарна до самой своей смерти. Мам, отпусти эту ненависть. Он ушёл из нашей жизни. Он не появится в ней больше, слышишь? Забудь о нём. У него мать живой труп. Она тоже мужа и сына потеряла, понимаешь? И так же, как ты его, она проклинает меня. «Не поддавайся, дочь, он тобой снова поиграется и оставит, не поддавайся!» «Не поддамся, мама, не переживай, да он и сам не захочет закончить разговор и почувствовать себя самой настоящей дрянью, той самой предательницей, которой все считали меня, потому что не могу больше его ненавидеть» потому что кусочки пазла того самого пазла, который мы с ним когда-то начали собирать и так не собрали, будто магнитом тянутся друг к другу и в единую картинку встают. Я ненавидела его столько лет на расстоянии, а сколько лет он жил с этой ненавистью наперевес. С каким чувством в дом наш заходил и на убийцу своего брата и отца смотрел. За руки с ними здоровался. До да, острова плана месте, но в абсолютном одиночестве, когда некому душу излить, ярость эту поделиться, матери, которая не видит его, да и никогда не смотрит ему в глаза. Она для него живое напоминание о том, что он потерял. Он бы и рад забыть, да только она не позволит. Одним своим существованием не позволит. Она его совесть, которая грызёт и поддерживает в нём эту ярость. И впервые за столько времени сердце от жалости сжимается. Не к нему, а к той ситуации, в которой оказался в плену своей ненависти. Не поддаваться, мама. Он сам не захочет этой игры в поддавки. Только не со мной. Раз даже увидеться не захотел, не посчитал нужным. Словно с чужой. А для чужих и записки достаточно выкинуть так же, как привёз. Не спрашивая моего мнения, не давая возможности даже поговорить, задать вопросы, которые роем теперь в голове носились. Сотни почему, на которые я никогда не получу ответа. Когда шла к своей кровати, и развернула билет на завтра. А может, это и правильно. Возможно, он абсолютно прав. К чему нам эти разговоры, если нам не вернуться назад никогда? Не начать никогда сначала, только как и раньше, шаги вперёд на ощупь и в кромешной тьме. И мы ведь оба за эти годы научились ориентироваться в этой темноте намного лучше, чем при ярком освещении. Нам удобнее именно так, с закрытыми глазами и наугад, чем щуриться от режущего глаза света. Он сам ко мне приехал, сам мать твою. Он приехал меня убивать, потому что понял всё о нас, требовал снова тебя бросить и валить отсюда. У меня выбора не оставалось. Точнее, не так. Был выбор: или он, или я, ясно? Или он, или я. А кого бы выбрала ты? Мы уже оба знаем, мышка. Если бы я была так же уверена в этом, Артём. Если бы могла с такой же точностью подтвердить твои слова. Я не спала этой ночью. Мою дверь не запирали, но я не выходила из комнаты, стояла и смотрела на луну, освещавшую кусты роз под окном. Ни одного алого пятна. Они все отсвели как-то сразу друг за другом. Розы цвета его любви. Розы цвета нашей крови. Такие же мертвые теперь, как и я в нем. Только я солгала ему. Он не умирал во мне никогда. Все эти годы там внутри, где бьётся сердце, он улыбаюсь, отправляю смешные смайлы на мамин номер. Артур балуется, освоил мессенджер и с самого утра шлёт мне поцелуйчики и котиков. На мои просьбы не мучить бабушкин телефон отправил голосовое, в котором сказал, что в таком случае придётся мучить саму бабушку. И теперь я наравне с ним ищу весёлые жёлтые мордашки с высунутым языком или розовыми губками, сложенными бантиком. Снова и снова подношу телефон к уху, чтобы его голос услышать. Ещё очень слабые и тихие, особенно в шумном аэропорту. Утром разговаривала по телефону с его лечащим врачом, который заверил, что состояние сына стабилизировалось, и он уверенно идёт на поправку. Я не знаю, как должно звучать счастье. Для каждого оно своё. Для кого-то это люблю, но со временем его затмевает. Выходи за меня. Ощущение, от которого теряют свою яркость на фоне простого согласен, произнесённого в ЗАГСе. Вы беременны. Вы приняты на работу. Мама, бабушка. Счастье может звучать по-разному для разных людей и для одного и того же человека в разное время. Сегодня одно слово, завтра другое, и это нормально. Моё счастье в эти минуты состояло из нескольких предложений и звучало уверенным баритоном пожилого доктора, говорившего со мной по телефону. А потом, потом оно разбилось в требезги, с оглушительным звоном, от которого уши заложило. В очередной раз сотнями осколков к ногам пока смотрю на большой экран, по которому местные новости передают о жуткой аварии на трассе. И я не слышу ни слова. Только смотрю неотрывно на автомобиль горящий со знакомыми номерами, и мне кажется, это сердце моё вот так же сгорает глубоко внутри. Исходит едким чёрным дымом, и я начинаю задыхаться от запаха гари. «На Рене Кареновна», — вздрагиваю от тихого голоса медсестры, тронувшей меня за плечо, — «вы бы домой поехали, отдохнули. Мы присмотрим за ним. Совсем лица на вас не осталось». «Нет, спасибо», — растягиваю губы в улыбке. «Я здесь останусь. Я вовсе не устала. Так вы хоть на диванчик прилегли бы? Если устану, спасибо». Полненькая медсестра лет 35 подходит к Артёму, уткнувшему в проводами, и поменяв капельницу и бросив на меня прощальный взгляд, выходит из палаты. Не понимает, почему боюсь оставить его одного. В частной-то клинике, где за определённую не маленькую сумму денег ему обещали обеспечить самый лучший уход, Не понимает, как и не понимает моя мать, почему вместо того, чтобы полететь к больному сыну, я бросилась из аэропорта к нему, к человеку, которого она считала врагом нашей семьи, к человеку, которого я должна была считать таковым. А я в себя пришла только в такси, когда на трассе уже оказались далеко от аэропорта. На соседнем сиденье чемодан мой, и водитель нервно в зеркало заднего вида на меня поглядывает. За сумасшедшую принял, видимо, когда в машину в торопях влезала и в руки пачку денег сунула, адрес выкрикивая. В этот момент отключилось сознание полностью. Думала только о том, что не успею, что опоздаю и никогда себе этого не прощу. Когда камера крупным планом взяла спасателей, несших на носилках человека, всё пыталась разглядеть его лицо, а потом руку увидела, безжизненно свисающую с носилок и только три пальца на ней. Тогда я побежала прочь из аэропорта. Таксист на газ подаёт всё сильнее, а у меня в голове секунды в минуту складываются, и каждая следующая минута словно взмах лезвием по венам. И я не просто чувствую, знаю, если опоздаю, кровью истеку там рядом с ним. Плохая мать, плохая дочь, плохая сестра. И всё потому, что выбирала каждый раз его. А он ещё сомневаться смел в том, что всегда был моим приоритетом. Но я не хотела думать сейчас об этом. Только не тогда, когда смотрела на его грудь, тяжело вздымающуюся, и на голову, перебинтованную так, что одни глаза и были видны. Мы сын сейчас и в половину так не нуждался во мне, как Артём. Я разговаривала с ним по несколько раз в день, каждый день общалась с его врачом побеждавшим меня в улучшении состояния Артура. Он обещал, что через пару недель, возможно, даже выпишет ребёнка из больницы, и я сказала маме, чтобы она привезла его к нам, пресекая любое сопротивление и уговор о передумать. Она боялась, панически боялась везти ребёнка в Россию, а особенно к Артёму. «Послушай, дочка, одумайся. Я уже всё решила, мама. Подумай хотя бы о здоровье малыша». Доктор Григорян сказал, что Артуру по силам перенести перелёт. Зато мне не по силам. Мне, понимаешь, я не хочу туда. Не хочу снова по улицам этим ходить, вспоминать. Мама, моя родная. Что ты будешь вспоминать тут? Разве ты забываешь об этом хотя бы ненадолго? Хотя бы могилы их навестим вместе. Как давно ты не была на кладбище, мам? Не хочу ребёнка нашего ему отдавать на ро. А мы не отдаём ему, мама. Но он его отец. И я, я люблю его, понимаешь? Я не смогу без него. Помнишь, ты говорила мне, что твоё сердце надвое раскололось, когда отец меня из дома выгнал. Помнишь, ты говорила, что теперь оно вдвое сильнее болит за него и за меня. Моё сердце тоже надвое расколото теперь, и тоже болит вдвое сильнее за каждого из них. Мам, позволь мне сшить это сердце воедино. Оно не сможет долго в разных ритмах стучать. Я не смогу, мам, не смогу без них обоих. Я впервые говорила с ней настолько откровенно об Артеме. И я впервые упивалась тем, что могу говорить о нём правду во всеуслышание о том, что чувствую к нему. Я устала хранить это в себе, как нечто грязное, постыдное, недостойное. И сейчас я не думала о том, что выберет Артём, очнувшись. Мне надоело ждать его решений, всегда только ждать. Настало моё время принимать их. И если он не согласится с ними, если решит, что без нас ему будет лучше, что ж, я уйду. Но сейчас меня сам Господь Бог бы не согнал с места рядом с его кроватью дни и ночи слушать равномерный писк приборов, вспоминая каждый день вместе, каждую минуту проведённую с ним, с самого детства и до последнего дня в его доме. Иногда обессиленная, закрывала глаза и тогда видела во сне свои воспоминания, яркие, сочные, кажется, протяни руку, дотронься, и они оживут в реальности. Но каждый раз, когда пыталась коснуться их пальцами, они рассыпались подобно стеклянным картинкам, сначала покрываясь трещинами, а после и вовсе разбиваясь на те самые осколки счастья. И, может, я снова рисовала в своём воображении иллюзии. Может, я снова погружалась в реальность, которая на самом деле не существовала. Для меня эта реальность казалась самой живой, самой настоящей. Я разговаривала с ним часами, касаясь кончиками пальцев его рук или век, невозможно длинных ресниц, трепетавших так, что казалось, сейчас распахнёт глаза и изумлённо посмотрит на меня. И я даже придумала, что скажу ему. В своей голове я выстраивала один за другим наши возможные диалоги, рассказывала об Артуре, о себе, о нас, даже если он не мог слышать моего голоса. Ты знаешь, за что я ненавидела себя больше всего? За то, что не переставала любить никогда, ни на мгновение, в котором дышала. Это ненормально, ты понимаешь? Это та самая болезнь, о которой мы с тобой когда-то говорили. И сколько бы я ни старалась вылечиться, так и не смогла. От неё ведь так и не придумали лекарство. И знаю, что я решила. Даже если ты вдруг очнёшься абсолютно здоровым от этой болезни, я тебя снова заражу ею. У тебя просто нет ни единого шанса, понимаешь, Капралов, ни единого. Иногда мне хотелось, чтобы он услышал мои слова, иногда я говорила ему их только потому, что знала, не услышат. Я не знала, что будет, когда он придёт в себя. Возможно, он не примет той правды, которую узнал. Возможно, я уеду, увидев это в его глазах, но только после того, как буду уверена, что он обязательно выживет. Иногда мне казалось, что мне и не надо большего, только бы выжил, пришёл в себя, встал на ноги. Пусть всё с той же ненавистью в сердце и вдалике от меня, от нас, но живой и здоровый, тогда и я могла бы жить, лишь бы под одним с ним небом, пусть даже с разделённым надвое сердцем. Оно бы попросту перестало стучать, если бы он не очнулся. Ты бы шагнул со мной с закрытыми глазами, «Иногда мне кажется, что я могла бы куда угодно, но только с тобой. Понимаешь? Только рядом. Чамкара Аранскаец. Не смогу без тебя, армянский, примечание автора». «Почти шесть лет прошло с тех пор, а я все так же закрытыми глазами согласна лишь бы с тобой» на корточках возле его постели, проводя губами по неподвижному пальцам, прислоняясь лбом к его ладони. Ты знаешь, мне с тобой так часто было больно. Мокрыми от слёз щеками по его руке. На без тебя было просто невыносимо тём. Я так ждала этого, представляла сотни раз в голове, каким оно может быть его пробуждение. Я придумала, что буду говорить ему, даже представляла, что он может сказать сам, как назовёт своей мышкой. А когда встала в полный рост, и на взгляд его наткнулась внимательной, растерялась. Снова, как много лет назад, окунулась в эту синеву, которая с каждой секунды всё темнее становится. И я уже вижу, как собираются в глубине зрачков мои ветра, Мои темно-синие торнадо, Как закручиваются в воронки И беспощадно тянут меня в самое сердце стихии. Словно завороженная шагнула к нему И, наклонившись к самым губам, шепнула. Куда сбежать от меня хотел Капралов? А кто обещал меня плавать научить в любви своей?